Глава 23. третья. «Так горох мне и разрешит», — засмеялся Богдан над такой глупостью. «Видал я царевичей и королевичей разных. Не похож я на них. Вот приду я к гороху и что скажу? Отдай мне корону. Мне тут нечисть лесная сказала, что она моя. Да мне голову с плеч снесут быстрее, чем я договорить успею. Почему вы уверены, что не ошиблись?» «Откуда знаете, что я наследник?» Он не мог сидеть спокойно, вскочил на ноги и начал расхаживать по берегу озера. Новости были слишком оглушительными. Безродыш и вдруг оказался наследником княжеским. «Иначе ты бы не нашел черный замок», спокойно ответила Ладушка. «Ты не задумывался, почему проходил и Чищобы, дремучего леса? Ни разу на тебя не напал хищник. Если бы ты только знал, сколько костей покоится на дне болот, ты нашел черный замок. Если никто не был в замке до меня, почему там все разрушено?» — задал логичный вопрос Богдан. «Я была очень маленькой, когда это случилось». Ладушка виновато улыбнулась. «Напали на замок колдуны во главе с самым сильным. Каждый отдельно не был сильнее князя, но вместе. Князь сумел отправить сына с нянюшкой куда-то, а сам с женой тут и погиб. И, жертвуя своей жизнью, он сделал немыслимое, укрыл наследника, чтобы не нашли по крови. Мы в дремучем лесу живем не по людскому летоисчислению. Знаю, что колдун сотворил страшное заклинание. Стер память о роде Кощеевом. «Ищите родовые книги, найдите ключ к ним, и тогда завеса над тайной приоткроется. Хотела бы я помочь больше? Да не могу. Матушка моя бы рассказала многое. Лешего попробуйте расспросить. Может, наследник урода и расскажет. Вы и так сильно помогли!» Отрада хотела утешить берегиню. А вы сможете выйти отсюда? Колдовство сотворили черное и страшное. По щеке ладушки скатилась прозрачная слезинка. Матушка моя призвала других существ на помощь. И сотворили полог такой крепкий, что выйти мы не можем, пока не будет выполнено условие. Какое? Отрада подалась вперед. Я не знаю, пожала плечами ладушка. На вас вся надежда. Вернется род Кощеев, спадет полок, и мы выйдем в мир. Так посмотрите интересно его. Леший ничего рассказывать не хочет. Старый вредный пень. Мда, в университете меня к такому не готовили. Отрада, подперев щеку кулачком, задумалась. Картина вырисовывалась странная и непонятная. Это получается, что кто-то исказил всю историю? «Университет?» Ладушка не могла долго грустить. «Слово такое интересное!» «Хочется вам узнать, а, девушки?» Обратилась к берегиням. «Хочется, хочется!» Донеслось со всех сторон. «Даже не знаю, с чего начать рассказ». Отрада, что бывало с ней, очень редко смутилась. «Университеты открыты давно. Там обучают слову и медицине, наукам разным. Я вот...» «Дипломированная колдунья!» «Ах!» — произнесся испуганный вздох. «Колдунья! Злодейка! Утопить!» «Эй! эй! Вы чего?» Отрада вскочила на ноги и заозиралась по сторонам. «Не позволю!» Богдан встал рядом с Отрадой. «Чего вдруг всполошились?» «Тише!» — взмахнула рукой ладушка. «Отрада! Разве ты, правнучка лесной ведьмы, не знаешь?» что колдунье — чистое зло. «Нет», — опешила отрада, «ведьмами у нас детей пугают, а колдуны и колдуньи с дипломами университетов занимаются природой, погодой, лечением, предсказаниями». «Ох!» — ладушка прижала ладони к сердцу, «а волхвы и чародеи? Кто ж колдунам противостоит? Страшные новости, страшные! Ведьма ты, отрада, а никакая не колдунья!» Всегда колдуньи хотели столько же сил, сколько и ведьмы. Да ведьмы были мудрее и добрее, не давали власти злым сердцам. Стерли память, стерли, как все смешалось. Вам нужно заклятье снять, вернуть рот кощеев и доброе имя ведьмам. Ага, то утопить, то заклятье снять. Баюн был так сердит, что даже встал на задние лапы. А не очень ли вы много от нас хотите? Откуда нам вообще знать, что вы тут правду говорите?» Кот топорщил усы и пушил хвост, нервно подметая им траву. «А вдруг мы сейчас заклятие снимем, а те самые злобные колдуны получат силу небывалую? Да мы вас первый раз видим, Кощей злой колдун из сказаний, а вы нам тут втираете, что он добрый князь, «Правитель соседнего царства! Где гарантия, что мы не сделаем хуже? Да еще и головы не лишимся! Мне, знаете ли, голова моя очень дорога! От рада мы уходим!» «Да погоди ты!» — шикнула на него от рада. «Уж твоя голова точно никуда не денется!» «Зато моя денется, если пойду против гороха!» Богдан был мрачен. «Как нам узнать, — Не хотите ли вы использовать нас в темную? Я достаточно пошатался, чтобы не верить никому. — Я несколько раз мельком видела последнего князя. Ладушка ушла от прямого ответа. — Ты на него сейчас похож. Найдите спрятанную библиотеку. Там найдете ответы на многие вопросы. Замок должен признать хозяина. Потом и дремучий лес подчинится. Он уже чувствует. «А сейчас вам пора. Скоро ночь настанет». «Какая ночь? Прошло часа два», — удивился Богдан. «Здесь время идет другим путем», — улыбнулась Ладушка. «Надеюсь увидеть вас в гостях вскоре снова». «Мы можем идти?» — недоверчиво спросила отрада. «Обычно всякая нечисть так просто не отпускает. Порой не со зла, а от проказливости характера». «Вот просто взять и уйти?» «Доброго пути!» — Ладушка легко взмахнула рукой, открывая трубку через колючие заросли. «Я буду вас ждать!» «И вам всего хорошего!» Баюн первым ломанулся обратно. «Приятно было познакомиться!» — вежливо произнесла отрада. Поклонившись, она пошла за котом. Богдан же отделался легким кивком. В душе у него было полное смятение. Быстрым шагом он догнал Баюна и егу. В их компании ему было спокойнее. Ладушка своими прозрачными глазами будто в душу ему смотрела. Жутко. «Так я вот чего не понял», — бою оглянулся на отраду и Богдана. «Если у Ладушки была мать, то был и отец. А кто тогда отец? Не почкованием же они размножаются». И хоть спрашивал он, когда уже прилично отошли и слышать его никак у озера не могли, Всё равно раздался серебристый девичий смех. «Подслушивать нехорошо», — буркнул Баюн. Под шерстью он был красный от смущения. «Как хорошо, что этого не видно!» «Я князь», — бормотал себе под нос Богдан. Безродный сирота вдруг оказался знатного рода. «Ну, сейчас ты пока княжич», — поправила его отрада, «при условии, что на самом деле потомок Кощея». «Когда примешь княжество, тогда и станешь князем. Но где гарантии, что ладушка нас не обманула?» «Князь, княжич, какая разница?» Богдан бросил быстрый взгляд на отраду, но девушка успела заметить в его глазах боль. «Я могу узнать, откуда я родом, и, может быть, узнаю, почему мама меня бросила у чужих людей». «Я помогу», — отрада взяла его за руку. «Если ты потомок...» то книги с пустыми страницами покроются записями. Неизвестно, что нужно сделать. Богдан осторожно сжал ладушку отрады. Ну, колдунья я или кто? С вызовом спросила она. С дипломом. Берегиня сказала, что ты ведьма. поддел ее Богдан. А если и ведьма, то что? Отрада еще выше задрала нос. Да ничего. Богдан, не удержавшись, щелкнул ее по носу. Отрада тут же недовольно его сморщила. Когда они вышли из леса, была уже почти ночь. Баюн черной тенью метнулся через двор к башне. Как быстро день прошел. Богдан не очень-то верил словам странной девушки, но она не обманула. «Мне казалось, что в гостях мы были часа два, не больше». «Стандартное искривление пространства в точке концентрирования колдовства», с умным видом объяснила Отрада, чем еще больше его запутала. «Хватит миловаться!» — закричал Баюн. «Я все лапки стер в этом вашем лесу. Я голодал весь. Я ж так и схудаю». «У нас же с собой еда есть!» — спохватилась Отрада. «Я и забыла совсем. И тоже очень вдруг кушать захотелось». Пока они подошли, Баюн уже изо всех сил дергал дверь, которая никак не поддавалась. Богдан же просто потянул за ручку, и дверь открылась, едва не стукнув кота. Он черной тенью рванул по лестнице вверх. За ним стала подниматься Ега, но через несколько ступеней остановилась. Отрада вспомнила, как кидалась в Богдана огнем, стоя на этой вот лестнице. «Ты — наследник», — уверенно произнесла она. «Почему ты вдруг так уверилась?» Богдан стоял на две ступени ниже. Они смотрели друг другу прямо в глаза. «Замок!» — отрада провела пальцами по темным камням. «Он тебя защищал, поэтому я не попадала в тебя заклинаниями. А еще каждый раз, когда ты говорил, что здесь хозяин, что-то осыпалось, так замок подтверждал твои слова». «Я здесь хозяин», — уверенно произнес Богдан. Оба замерли, и грохот не заставил себя долго ждать. «Мы обязаны прочитать сокрытое!» Отрада, резко развернувшись, рванула наверх. Опять хлестанув Богдана косой. «Баюн!» — ее крик полный гнева подстегнул Богдана. «Ты, кошак наглый! Я тебе хвост бантиком завяжу!» «Ну ой!» — шипел кот из-под стола. «Вас пока дождешься!» «Всего-то чуток колбаски съел!» «Да ты все кольцо сожрал!» Отрада опустилась на четвереньке. «Не стыда у тебя не совести, а наглости через край!» «Вылезай, гад!» «Не вылезу!» Отрада едва успела отдернуть руку, чтобы не получить когтистой лапой. «Иди, приготовь себе еду!» «Да пусть с ним!» Богдан, наклонившись, положил руки Отраде на плечи и потянул девушку вверх. «Сейчас принесу продукты и чего-нибудь сделаю, а ты сумку свою разбери пока». «Хорошо». Отрада мягко улыбнулась. Ее немного смущали эти почти объятия, но было очень приятно, а из-под стола доносилось довольное урчание и чавканье. «Ну, я пошел». Богдан отпустил руки и быстро выскочил из комнаты. Происходило что-то странное. Слишком много всего, чтобы понять». Он перепрыгивал ступени, так в нем все бурлило. Отрада была такой близкой, но такой далекой, и очень сильно волновала его. Выскочив на улицу, он оглядел темный силуэт почти разрушенного замка. Даже если это все, чем он сможет владеть, это уже очень много. Если он больше не безродный и не пойми кто, то может попробовать поухаживать за одной вредной, но очень симпатичной егой». Пока Богдан ходил за продуктами, Атрада успела переодеться и умыться, не забывая читать нотации Баюну. «Какая ж ты вредная!» — вяло отбивался сытый кот. «Не возьмет тебя замуж никто с таким-то характером». «Уж если бабуля была замужем, то и я смогу!» — фыркнула Атрада. «Сейчас я не очень туда и хочу. Такие дела творятся, а ты меня сватать удумал!» Это от переедания и жадности всякие глупости в голову лезут. «Ты мне плешь уже проела за этот маленький, вот просто крошечный кусочек колбаски!» давил на жалость Баюн. Переругивающимся, но без огонька, и застал их вернувшийся Богдан. Конечно, он заметил, что отрада переоделась, у нее вещей теперь много было, и ему стало неловко за свой вид. «Лапать ты!» Хоть и можешь оказаться потомком князя. Ни воспитание, ни манер. Даже с рубахами проблема. Пытался себя образумить. В четыре руки они приготовили быстро ужин. Отрада села за стол сразу с книгой какой-то, не отрываясь от чтения ела. И даже ни разу не уляпалась. «Ну и чего? Ты там затихла!» Осторожно поинтересовался Баюн. Он так и прятался под столом. «Отрадка, хватит гадости планировать!» «Отстань!» — раздраженно буркнула Отрада. «Я перечитываю способы открытия магических книг». «И что? Выбрала?» «Богдану тоже было интересно». «Да». Отрада, положив ладонь на страницу, подняла на него взгляд. Постучала пальчиком по бумаге. «Кровь!»